Глава 16. После окончания дневного совещания членов правления компании «Тауэр» Настя и Денис Логинов вышли из конференц-зала и направились к президентскому кабинету, чтобы просмотреть последние отчеты, поступившие со стройплощадок. «Мне кажется, или у нас снова все трещит по швам», — осведомилась Настя, когда они поравнялись с входом в лифт. «С чего ты это взяла?» — удивился Денис. Мне показалось, что члены правления ведут себя как-то отстранённо, будто дела компании их совершенно не заботят. Поверь мне, это не так. Пока тебя не было, мы практически не покидали штаб-квартиру, буквально на ходу решая все возникающие трудности. Только благодаря этому мы держимся сейчас на плаву, хоть это и даётся с некоторым трудом. Как только мы решаем одни проблемы, тут же возникают другие. Возможно, неуверенно произнесла Настя. Но Виктор Алшанский в последнее время почти не слушает то, что я говорю. Он будто витает где-то в облаках. Юрий Николаевич производит тоже впечатление. Один Николай Загвоздин явился сегодня полностью подготовленный к встрече и обсуждению новых контрактов. Не бери в голову, махнул рукой Денис. У Алшанского в последние дни какие-то трудности в доме моды. А Юрия Кечергина тоже можно понять. После этой истории с его дочерью старик сам не свой. Мне кажется, он чувствует сильную вину перед родителями Сергея Белавина. Никто ведь и представить не мог, что Марго на такое способна. Старика это здорово выбило из равновесия. Знаешь, иногда я даже думаю, что скоро ему придётся оставить свой пост в Тауэре. Открыто это никто не заявляет, но многие уже задумываются о подобном исходе. Я тоже думала об этом, откровенно призналась Настя. Юрий Николаевич сдаёт всё сильнее, да и здоровья у него уже не то. Конечно, сама я не стану предлагать ему уйти на покой, но нам уже стоит начинать подыскивать ему возможную замену. Как ты считаешь, кто может занять его должность, когда старику уйдёт на пенсию? Если честно, понятия не имею. Пожал плечами Денис. Он и столько всего тащит на себе, что найти достойного преемника будет очень непросто. Надеюсь, что он продержится ещё какое-то время, тихо сказала Настя. В коридоре у дверей президентского кабинета их ждал Данил Бакшеев. «Данил?» — удивилась Настя. «Добрый день», — поприветствовал их следователь. «Что-то еще случилось? Я уже начинаю побаиваться твоих внезапных появлений. Ты никогда не приносишь хорошие новости». «У меня действительно есть новая информация», — невесело усмехнувшись, сообщил Бакшеев. «Но я предпочел бы сообщить тебе ее наедине». он выразительно покосился на Логинова. "О, я могу оставить вас двоих", тут же сказал Денис. "Спущусь пока в конструкторское бюро". "Нет", твёрдо заявила Настя. "От Дениса у меня нет секретов. Ему я доверяю как никому другому в этой компании". Денис как-то странно на неё взглянул, но ничего не сказал. "Тогда и я не возражаю", сказал Бакшеев. Настя пригласила Данила в свой кабинет и предложила следователю кофе. Пока она возилась с кофеваркой, Бакшиев опустился в кожаное кресло и заговорил. Как вы знаете, недавно мы решили проверить кое-какую информацию об Анастасии Бежетской, твоей пропавшей бабушке. Мой знакомый детектив, бывший коллега, несколько дней назад, вернувшись из Англии, всё подтвердил. Анастасия действительно скрывалась там всё это время. Она прожила много лет, скончалась и похоронена на живописном маленьком кладбище в окрестностях одной небольшой английской деревушки. Услышав это, Настя едва не выронила кофейную чашку. Значит, она и правда сбежала туда от деда, воскликнула она. Но как ей удалось такое провернуть? Уехала тайно, никому ничего не сообщила. И ведь даже объявили пропавшей без вести. А никому тогда не пришло в голову проверить аэропорты, спросил Денис. Международные вылеты. Сейчас уже сложно о чём-то судить, сказал Данил. Больше 20 лет прошло, но она действительно сбежала от мужа каким-то образом, обеспечив себе вполне безбедное существование за границей. Я думаю, что сама бы она не справилась. Ей явно помогли всё это осуществить. Но кто? Недоуменно спросила Настя: К примеру, Изольда Берецская, она знала, что её мать жива и здорова? Ты действительно так считаешь? изумилась девушка. Я это точно не знаю. Мы говорили с бывшей сокурсницей Изольды, некой Жанной Гагалак. Они вместе учились в университете в Великобритании. Гагалак сообщила, что Изольда часто ездила в ту деревושку. Она навещала там свою мать. И ни слова никому не сказала? "Воскликнула Настя. Я никогда не устану поражаться своей тётке. Может, стоит поговорить с ней?" "Не вижу в этом никакого смысла", спокойно сказал Даниил. "Она всё равно снова начнёт лгать и изворачиваться. К сожалению, у меня нет возможности поехать в Англию, чтобы разузнать там все подробности. У меня есть такая возможность", тут же заявила Настя. Логинов изумлённо на неё посмотрел. "А ещё мне нужно хоть немного отвлечься от всего". А это будет хорошая возможность проветрить мозги. Отлично, кивнул Данил. Я дам тебе адрес и всю необходимую информацию. Но как ты объяснишь своё отсутствие остальным членам правления? серьёзно спросил Денис. Я не обязан ничего им объяснять. К тому же, я буду отсутствовать всего пару-тройку дней. Но Изольда сразу заподозрит что-то неладное, как только узнает о твоей поездке в Англию. А ты прав, задумалась Настя. Она очень умна. Но может, поедем вместе? Я и ты? Что? Азадачно вскинул бровь Денис. Скажем всем, что это рабочая командировка, что мы поехали встречаться с потенциальными партнёрами по бизнесу. Если полетим в Лондон вдвоём, это не вызовет ненужных подозрений. Это вызовет подозрения совершенно другого толка, усмехнулся Денис. Но я готов. Устроим себе небольшой отпуск за счёт фирмы. Отель уже почти сдан. Не думаю, что на стройплощадке возникнут ещё какие-то проблемы. Значит, решено, кивнула Настя и подала Даниилу чашку со свежесваренным кофе. Пора уже разобраться в этой запутанной истории. Я так устал от всей этой лжи, от всех этих тайн, от всего. Если моя бабка столько лет выдавала себя за пропавшую без вести, значит, у неё были на то веские причины, и я их обязательно выясню.